Услышался бы хруст черепной коробки. И кровь захотелось увидеть, брыжущую и текущую, красную и теплую. Привстал и сел, одумался. Бутылка почти выпита. Масса ее незначительна. маху препятствует сервант за спиной. Да и некорректно это. Прийти в гости с дамой и ее, при хозяине дома, убить. Другого места не мог найти, что ли? Так подумают младшие научные сотрудники, его подчиненные, которым он прививал навыки рационального использования мозга. Убийство за столом может к тому же травмировать юную душу студентки, а то и надо еще познавать Полинома и Чебышева. Да и сама бутылка уже у Галины Леонидовны, изображавшая вытягивание пробки из нее, Перегнувшись через стол, Андрей Николаевич наложил руку на гадкий рот Галины Костандик, выдернул ее из-за стола, потащил к двери и выволок на улицу. К счастью, невдалеке стояло такси. «Аминьевское шоссе», — произнес он, и сразу все прояснилось, всё стало прозрачным и понятным. Никобор там взывала Галина Леонидовна. К удушению всего живого в зародыше всего непредсказуемого. Сама власть говорила ее устами. И власть надо было уничтожить. Хорошо бы еще суда и шишлина, гуманиста новейшей формации. И этот благоволил к эмбрионам и этот наслаждался их первыми криками, предвкушая последние. Ехали долго, на другой конец Москвы. Уже начало темнеть. На Мичуринском проспекте зажглись фонари. «Монтировка есть?» — подался к шоферу Андрей Николаевич. «Смотря для чего», — деловито ответил тот. Галина леонидовну помалкивала, сгорая от любопытства. Пролетавшие мимо огни отражались в искрящихся от восторга глазах. Остановились у оврага, знакомого Андрею Николаевичу. Здесь была свалка районного значения. Известные всем радиолюбителям столицы, сюда свозились отбросы телевизионных заводов. — Иди, — толкнул он Галину Леонидовну. И она, задрав платье, пошла. В кислый и острый дух гниющей помойки вплетался запах подпаленной пластмассы и сгоревшего гетинакса. К сладенькому, это даже язык ощущал, разложению вываленного на землю хлама примешивался благородный, зовущий к поискам аромат трансформаторных катушек, поджаренных коротким замыканием. «Свалка благоухала». Сиреневые, могильные, отдыхающие. Мусоровозы еще спали в гаражах, ожидая утра. Луна светила полная, ясная. Андрей Николаевич споткнулся, поднял железяку, пригляделся. Кажется, дрель, причем бельгийской фирмы, что и установлено было, когда рассмотрел товарный знак. Двухскоростная, это точно. Вопрос лишь в следующем. Сгорела обмотка или механическое повреждение? Андрей Николаевич огляделся. В кишечнике всегда копошится микрофлора,